Глава восьмая. Я разрушу его жизнь. Марина Легостаева, как и обещала, появилась в школе во второй половине дня. Она ворвалась в редакцию прожектора, бросила сумку на стол и плюхнулась в свободное кресло. Все давно привыкли к ее эффектным появлениям, поэтому никто даже не вздрогнул. В редакции в это время находились Вероника, Лариса, Алена, Никита и Артем. Они спокойно наблюдали, как Ирина Клепцова и Артур Леонидов с громкими воплями отпихивали друг друга от монитора компьютера. Алена снимала происходящее на телефон, готовясь выложить новую запись в Инстаграм. «Руки прочь от моей статьи!» — кричала Ирина. «Иначе я за себя не ручаюсь!» «Да ты меня и слушать не хочешь!» — вопил Артур. р б ы л бы что слушать. Несешь какую-то бессмыслицу. В столовой основательно ухудшился выбор блюд. Это куда важнее побед вашей волейбольной команды. Для меня важнее статья о спорте, потому что я парень. Это ты-то парень. Да у меня на руках волос больше, чем у тебя на ногах. Я в бассейне видела. На твоем месте я бы подобными достижениями не хвастался». Казалось, они сейчас затеют драку. «Ставлю полтинник на Артура», — подала голос Лариса. «Принимаю», — оживилась Вероника, — «и оставлю на Клепцову. В последнее время она просто не в себе, да и весовые категории у них разные». «Что тут происходит?» — поинтересовалась Марина. «Выбирают материал для первой полосы», — просветила ее Алена. Она успела съездить домой и переодеться, поэтому ужасающие запахи от нее больше не исходили. После окончания занятий ученикам дозволялось находиться в школе не в форме, так что сейчас Алена не боялась попасться на г л а з а н а о й Леолеговне. Марина подошла к Ирине и Артуру, взглянула на монитор. «Что тут у вас?» — спросила она. «Статьи о проблемах столовой и достижениях наших спортсменов?» «Не только. Еще я написала об этой ненавистной школьной форме, в которой нас заставляют ходить», — воскликнула раскрасневшаяся Ирина. А он набросал какую-то статейку о новых книжках в школьной библиотеке. Нашел, чем удивить. «Это очень важно», — злобно заявил Артур. «Не все в школе озабочены только шмотками. Есть и читающие люди, и я в том числе». «Да ну!» — вызверилась Ирина. Я читаю Мураками, Достоевского и Пересреверте, знаком с творчеством Кинга, По и Лавкрафта. Изучил множество оккультных и мистических книг. Обожаю классику. А вы только булки трескаете да разглядываете картинки в своих тупых глянцевых журналах. В библиотеке огромное поступление новых книг, и я написал об этом статью. «Книги подождут», — отмахнулась от него Ирина. «Новая форма ущемляет наши права. В ней мы все на одно лицо, никакой индивидуальности». «Точно», — подал голос Артем, — «недавно спутал тебя с Вероникой». Вероника задохнулась от возмущения, Ирина тоже. «Сейчас заколю тебя карандашом», — грозно пообещала она. Артем тут же заткнулся. «Хватит орать», — твердо сказала Марина. «Не будет тут ни столовой, ни формы, ни библиотеки, а уж тем более статьи о Влейболе. Вы сегодня оба в пролете. У вас тут у начальных классов намечается культпоход в городской исторический музей. Так что на первую полосу пойдет статья об этом». Ирина и Артур одновременно издали гневный вопль. «Черт!» — в сердцах бросила Лариса. «Похоже, у них ничья, не видать мне полтинника». «Поспорим, потом еще н а что-нибудь», — пообещала ей Вероника. Артем пихнул Никиту в бок. «Поспорим, у кого первого случится нервный срыв, у меня или у тебя. Общение с этими сумасшедшими нас до добра не доведет». Никита молча кивнул. «Кстати», — вспомнила Вероника, — «почему ты нам раньше не сказал, что у Ксении есть сестра? Я едва не рехнулась, когда она вошла в комнату». «По-моему, у тебя уже давно...» «Безумный вид», — отметил Артем. «Молчать!» — зыркнула на него Леонова. «А что рассказывать-то?» — пожал плечами Никита. «Я сам познакомился с ней лишь недавно». «У Ксении есть сестра?» — удивилась Марина. «Ты даже ей не сказал!» — Ирина расхохоталась. «Да с тобой можно в разведку идти, Легостаев!» Артур сдержанно ухмыльнулся. Алена включила чайник. «Ну-ка, объяснись», — потребовала от брата Марина. «Что вы ко мне пристали?» — возмутился Никита. «У Ксю была сестра, сейчас она переехала в этот город. Вот и все». «Действительно, ничего примечательного», — согласилась Лариса. «Так кто отправится в музей с первоклашками?» — спросила Марина, давая всем понять, что тема сестры Ксении исчерпана. «Напишите о новой выставке, статья стопроцентно пойдет на первую полосу». Все промолчали. «Таскаться по скучному музею — сомнительное удовольствие», — сказала Алена, да еще и с малышней. «Там только что открылась выставка коллекции из пражских музеев», — сказала Марина. «Слышали о происшествии на вокзале?» «Что-то, связанное с попыткой ограбления поезда», — уточнил Артур. «Утром показывали в новостях». «Именно», — кивнула Марина. Как раз эту выставку и везли в том поезде. «Ладно», — тут же согласился Артур, — «я пойду». Всегда интересовался разными необычными происшествиями. «Молодец», — похвалила его Марина, «хоть один настоящий журналист в этой шайке бездельников». «С настоящим чутьем на возможные сенсации». «У меня тоже есть чутье», — возмущенно произнесла Вероника, «но только не на музейные реликвии». Вот если бы что-то случилось на косметической фабрике или в ателье м а р и л л и с а уж я бы тут же бросилась проводить расследование. А разглядывать пыльные статуэтки — нет уж, увольте. Я тоже всегда хотела расследовать преступления, — сказала вдруг Лариса. — А я всю жизнь мечтала стать космонавтом, — заявила Ирина. «А я ветеринаром», — сказала Марина. «Отчасти это сбылось. Мне постоянно приходится возиться с одним зверёнышем». Она покосилась в сторону Никиты. «Что?» — возмутился тот. «Да я тебя сейчас в порошок сотру». «Интересно посмотреть, как у тебя это получится», — расхохоталась Марина. «Я старше тебя, а значит, непобедима». «Со времени нашей последней драки я немного подрос», — осторожно заметил Никита. «Чем больше шифоньер, тем громче он падает», — бесстрашно ответила сестра. Известная тележурналистка Лидия Белохвостикова вела свой репортаж с одной из платформ железнодорожного вокзала, где полицейские все еще обследовали печально известный вагон экспресса а п р а г а с а н к т е р е н б у р г Выглядела Лидия отлично и прекрасно это осознавала. Светлые волосы уложены в стильную прическу, одежда из модного бутика, макияж от лучших стилистов салона красоты «Амарилис». Сжимая в руке микрофон, журналистка с самым серьезным видом смотрела в объектив камеры, которую держал ее оператор. Лидия вела собственную передачу, посвященную криминальным новостям. До недавнего времени каждый выпуск программы собирал у телеэкранов огромное количество телезрителей. Но сейчас дела шли не очень хорошо, рейтинг передачи неумолимо падал, что немало расстраивало Белохвостикову. Она была готова любыми способами вернуть былую популярность. «Следователи Департамента безопасности до сих пор не знают причин бесследного исчезновения почти полусотни человек», — вещала Лидия. «Следствие продолжается, но принесет ли оно результаты? Всем нам прекрасно известно, что такие темные дела, как правило, остаются нераскрытыми». Красный огонек на камере мигнул и погас. Лидия расслабилась и перевела дух. «Ну как?» — спросила она у оператора. Тот показал ей большой палец. «Замечательно. Как, впрочем, и всегда. Только полиции наверняка не понравятся твои нападки на их сотрудников». «Дочихать я хотела на их мнение». Лидия злобно усмехнулась. «Главное, высокий рейтинг». «А, как известно, без хорошего скандала рейтинга не получится. Наши зрители тупы как пробки. Им подавай побольше сплетен, дрязг и интриг, а не падки на такие вещи. Ну, раз хотят, я им это предоставлю». «Как знаешь». Улыбнулся оператор. Он начал складывать оборудование в багажник машины телекомпании. В это время к фургону подошел Эраст Григорьевич б а ж е н Адвокат широко улыбался. На некотором расстоянии позади него маячили фигуры Рашпеля, Берета и Щегла. Головорезы не подходили близко, но глаз не спускали со своего хозяина. «Дорогая Лидия!» — в о с к л и к н у л Раст Григорьевич. «И ты здесь?» «Ну, конечно, такое странное происшествие. Ты ведь не пропускаешь ни единого повода блеснуть на экранах». «Это мой хлеб и моя карьера», — улыбнулась в ответ Лидия. Они с б а ж е н ы м обнялись, для чего е пришлось согнуться чуть не вдвое. «А ты что здесь делаешь, Раст? Встречаешь кого-то из своих клиентов?» «Ты угадала, радость моя!» а заодно решил поинтересоваться, что тут делают ищейки Департамента безопасности. И вдруг увидел тебя. Кстати, хорошо, что мы встретились. У меня есть к тебе важный разговор». Лидия взглянула на своего оператора. Тот увлеченно скручивал провода и не обращал на них внимания. «Говори», — тихо произнесла Лидия. Эраст Григорьевич отвел ее в сторону. «Один из моих клиентов имеет сильный интерес к некоему драгоценному камню», — понизив голос, проговорил б а ж е н который чрезвычайно знаменит в кругах ювелиров и коллекционеров. «Находится этот камень в личной коллекции Леоны Темниковой». «И что? Ты не могла бы сделать мне еще одно одолжение, красавица? Послушай Темникову так, как можешь слушать только ты». Мне необходимо узнать, где она держит этот камень. Мои мальчики приберут его к рукам, а ты получишь хорошее вознаграждение за свои хлопоты. Лидия холодно усмехнулась. «Темникова очень опасная особа», — тихо произнесла она. «Мы ведь дружим с Леоной, но иногда даже я ее побаиваюсь». Она много лет состоит директорате Экстрополиса и имеет обширные связи в криминальных кругах. Разумно ли переходить ей дорогу? Но она ни о чем не узнает, — осклабился в неприятной улыбке адвокат. Ты столько раз слушала для меня разных богачей, и никто из них до сих пор нас ни в чем не заподозрил. Зато представь... — Какой репортаж ты сделаешь, когда ограбление состоится? А шум поднимется неслабо, это я тебе гарантирую. Камень стоит бешеных денег. Лидия задумалась. — Ну, хорошо. Наконец согласилась она. — Я сделаю это. Горячая тема для передачи мне никогда не помешает. К тому же мы с Темниковой скоро ужинаем вместе, так что подобраться к ней не составит большого труда. «Отлично!» — обрадовался и р а з т Григорьевич. «Но тогда я и тебя попрошу об одном одолжении», — сказала Лидия. «Для тебя все что угодно, милая». Лидия скрестила руки на груди и нервно передернула плечами. «Недавно кое-что случилось», — произнесла она. «И эта история до сих пор не дает мне покоя. Я даже не могу нормально спать по ночам». «Что же произошло?» — участливо осведомился толстяк. «Один гадкий мальчишка из оборотней узнал мой секрет». Бажун удивленно округлил свои маленькие глазки. «Он и его приятель напали на меня», — продолжила Лидия в е р о л о м н ы й из-под тишка. и мне пришлось применить мои способности для самозащиты. Я открылась перед ними, но оба п а г а н ц а сумели уйти невредимыми. Теперь они все обо мне знают, и это не дает мне покоя. «Ты видела их лица?» — спросил б а ж е н Они скрывали их под масками, но зато я слышала их голоса. Я много думала об этом, и раз ты поняла, что они мне знакомы. У меня очень чувствительный слух. Если я раз услышу чей-либо голос, я смогу узнать этого человека из тысячи. А голосок оборотня я точно слышал а раньше. И сдается мне, происходило это в школе на окраине города. Если он действительно там учится, нужно вычислить его, пока он не испортил мне жизнь». — Опасаешься за свою карьеру? — поинтересовался б а ж е н Естественно! — воскликнула Лидия. — О том, что я метаморф, знают лишь два человека — ты и Эдуард Кривоносов. А теперь еще и этот малолетний нахал, и его дружок. Если они начнут болтать, меня просто вышибут с телевидения, и это в лучшем случае. В худшем всплывут все мои старые грешки, включая сотрудничество с Экстрополисом и с тобой. «Что я могу для тебя сделать?» — спросил адвокат. Лидия улыбнулась. «Для тебя это не составит большого труда», — сказала она. «Мне нужен повод, причина, чтобы несколько дней покрутиться в этой проклятой школе. Я сумею вычислить мальчишку, лишь раз услышав его, а уж тогда я сама заткну ему рот. Устроить для меня этот повод и раз я в долгу не останусь». — Ну, надо же, не думал, что ты станешь опасаться какого-то оборотня. Дело не только в страхе, — Белохвостикова холодно усмехнулась. Он нанес мне оскорбление, которое я не собираюсь ему прощать. Теперь для меня это дело чести. Не представляешь, с каким удовольствием я разрушу его жизнь. С какой радостью я уничтожу его, заставив заплатить за эту обиду. Бажун, п о н и м а ю щ е кивнул головой и улыбнулся. «Не беспокойся, обожаемая Лидия», — сказал он, — «у тебя будет причина появиться в школе, и это случится гораздо скорее, чем ты думаешь».